Глава тридцать девятая. Виспосиан прибыл к штабному шатру как раз в тот момент, когда оттуда вышел командующий. Он был в полном парадном облачении, и его золоченный шлем и нагрудник ярко сверкали в лучах послеполуденного солнца. Собравшиеся вокруг него старшие командиры выглядели не менее впечатляюще.、К、командующему и сопровождающим его лицам. Уже подводили великолепных, ухоженных лошадей. «А, вот и ты, Веспасиан!» «Я полагаю, день прошел хорошо!» «Командир, мне нужно сообщить тебе кое-что с глазу на глаз!» «С глазу на глаз?» Плафт досадливо поморщился. «Тогда с этим придется подождать!» «Невозможно, командир!» «То, что я хочу сказать, ты должен узнать прямо сейчас, не откладывая!» «Послушай!» Чего я никак не могу отложить, так это встречу императора. Он со своим сопровождением уже находится за холмами на той стороне реки. Скоро он вступит в южный лагерь, и мы должны встретить его подобающим образом. Так что ступай к себе, надевай парадное облачение и догоняй нас, командир. Весьпасиан, приказ ясен. Будь добр, выполняй. К шатру подвели лошадей и Авалплавт. Не оглядываясь больше на Виспасиана, скатился на лоснящуюся черную кобылу и, натянув поводья, взял с места в легкий голоп, направив животное к только что завершенному мосту. Штабисты скачили на коней, чтобы не отстать от командующего. Виспасиан, прикрыв ладонью рот от поднятой копытами пыли, проводил ковалькуду взглядом, раздраженно хлопнул себя по бедру. и зашагал в расположение своего легиона. Клавдий и сопровождающие его войска прибыли бы в лагерь на южном берегу Тамисиса как раз перед сумерками, если бы не Нарцисс. По его распоряжению колонна остановилась на подступах к последней гряде холмов, в то время как вольноотпущенник в закрытом порт Шезе отправился в лагерь, чтобы подготовить все для такой торжественной церемонии. План каковой был известен только ему. Когда великолепно отделанные насилки остановились перед блестательными шеренгами сгоравших от нетерпения командиров высшего эшелона, все полагали, что сейчас увидят самого императора. Насильщики с выверенной аккуратностью опустили портфель на землю. Подскочившие слуги отдернули расшитые золотом шелковые занавески. Закачались плюмажи шлемов, люди вытягивали шеи, чтобы не упустить момент появления Клавдия. В следующее мгновение по рядам прокатился вздох разочарования. Вместо императора из Портшеза выбрался нарцисс. Он огляделся по сторонам и кивнул командующему. «Привет, Плавд! Славный, славный у тебя здесь лагерь!» Нарцисс помолчал, глядя на пурпурные плащи и сверкающие доспехи. Весьма тронут. Я, разумеется, благодарен за столь теплый прием, но право же не стоило так беспокоиться. Авалплафт стиснул зубы в попытке совладать с приступом бешенства, а вольноотпущенник широчайшей улыбкой пожал ему руку. Ну что ж, если официальная часть закончилась... «Нам пора приступить к делу и подготовиться к встрече императора. Распорядись, чтобы твои штабные помогли мне с организацией. Остальные могут идти и заняться... заняться всем тем, чем занимаются офицеры в промежутках между сражениями». Пока командиры в досаде и раздражении расходились, нарцисс уже начал распоряжаться, и вскоре множество людей... засновала по лагерю, добывая все необходимое для достижения того эффекта, к какому стремился доверенный секретарь императора. Веспасиан, принявший ванну, надушенный и облаченный в парадный наряд, умудрился присоединиться к командирам, вновь собравшимся возле штаба как раз к началу торжественной церемонии. Уже после того, как последние лучи заходящего солнца были поглощены мраком наступающей ночи. Хриплый рев труб у главных ворот воззвестил о прибытии Клавдия. По обе стороны пути от ворот к вымощенным деревом главной площади лагеря стояли легионеры, высоко державшие пылающие факелы. В оранжево-золотых отблесках пламени в лагерь, печатая шаг, вошла первая притеррианская когорта столичные гвардейцы в своих Безукоризненных белых одеяниях выглядели просто прекрасно, но у солдат строевых частей, которым пришлось пробиваться к реке Тамисис с боями, вид этих щеголей вызывал затаянное раздражение. Когорта за когортой, сопровождавшие императора войска, выходили на платц перед подиумом и выстраивались ровными рядами. Потом снова грянули трубы. но на сей раз их медный зов сопровождался и другими трубными звуками, едва ли знакомыми многим римлянам и уж точно незнакомыми никому из бриттов. На дороге, между мерцающими факелами, тяжело ступая, появились огромные слоны, причем на первом из них ехал сам Клавдий. Виват, император! грянул громовой клич легионов. «Виват, император!» Солдаты отдавали традиционную дань уважения верховному главнокомандующему всеми войсками империи. Клавдий восседал позади погонщика на специально изготовленном и хитроумно прикрепленном к спине серого великана троне. Серебряный нагрудник императора был инкрустирован рубинами и изумрудами, вспыхивавшими в свете факелов, как красные и зеленые глаза фантастических тварей. С его плеч ниспадал струящийся плащ царственного пурпурного цвета. На челе Клавдия красовался золотой венец, словно мерцающий сам по себе, а не в отблесках пламени. При всей величественности этого зрелища главному участнику представления не помешало бы отрепетировать свой выход. Со стороны казалось, будто слон вступает плавно и равномерно, однако животное было настолько огромно, что находящегося на его спине императора весьма сильно качало. С непривычки Клавдия, может, даже слегка мутила, а чтобы венец не сползал с головы, ему приходилось то и дело придерживать его руками. Во всех прочих отношениях, как рассудил Виспасиан, Клавдий выглядел вполне прилично. Погонщик слонов остановил гиганта, который влек на себе императора, и, понуждая его выкриками и ударами, заставил опуститься пониже. Хорошо обученный слон подогнул передние колени, и император, все еще бесстрастно махавший приветствовавшим его войскам, чуть было не слетел со своего кресла и сохранил равновесие, а с ним и достоинство, лишь резко откинувшись назад и схватившись. за подлокотники. Клавдий-то усидел, однако венец свалился таки с его головы на спину слона и скользнув по серому боку упал бы на землю, не подхвати его на лету одной рукой вовремя подскочивший Нарцис. Потом слон опустил и заднюю часть своего весьма грузного тела, а император потянул за скрытый рычаг, в результате чего одна из боковин трона, опустившись, преобразовалась в лестницу, позволившую ему сойти на землю. О, какая хитрая механика! восхищенно воскликнул стоявший рядом с Веспасианом Вителлий. Император спустился со слоновьей спины, в одрузил на место подсунутый ему нарциссом венец и, прихрамывая, направился навстречу командующему своей армией. Мой дорогой Авалплафт, я... Всем сердцем рад видеть тебя снова. — Это удовольствие и честь для меня, Цезарь, — изрек Плафт и склонил голову. — ты, ты очень любезен. Надеюсь, путешествие было приятным. Нет, не совсем. Слегка штормило после того, как мы покинули Остию, и дороги в Галлии требуют ремонта. Но зато как меня принимали. Знаешь, Плафт, Уже здесь, в Британии, гарнизон каждого укрепления, мимо которого мы проезжали по пути из Рутупи, приветствовал меня как своего императора и искренне с радостью. Что скажешь, а? Глаза императора горделиво блеснули, но воодушевление пробудило из давно данимавший его нервный тик. Голова дернулась, и венец чуть было не свалился снова. Правда, на сей раз он удержался. Нос съехал и навис над левым глазом, так что стоявшему позади Клавдия Нарциссу пришлось придержать свою руку инстинктивно дернувшуюся устранить этот непорядок. Неожиданно Клавдия обернулся к нему: «Нарцисс, Цезарь, сколько раз они восклицали виват император? Восемнадцать раз, Цезарь, если считать сегодняшними приветствиями. Вот». «Каково это, а? Так не славили ни Августа, ни Тиберия!» Нарцисс склонил голову и скромно улыбнулся. «Тебя славят по заслугам, Цезарь!» Почтительно сказал Плафт и, отступив в сторону, сделал широкий жест в сторону старших командиров. «Позволь, Цезарь, представить тебе моих легатов и трибунов!» «Что ты сказал?» Клавдий подался вперед и напрягся. «Позволь, Цезарь, представить тебе моих легатов и трибунов!» Приветственные возгласы солдат не смолкали, а потому вести разговор, сохраняя предписанную протоколом дистанцию между императором и главой вторгшихся в Британию войск, было непросто. Другое дело вольноотпущенник. Официально он находился на несравненно более низкой ступени социальной лестницы, чем любой из армейских командиров, столь низкой, что в его отношении... Ни в каких уложениях ничего прописано не было. Поэтому Клавдий бесцеремонно подманил Нарцисса к себе и прокричал ему в ухо «Послушай, все это очень мило с их стороны, но, может, ты велишь кому-нибудь сказать им, чтобы они заткнулись? Ничего не слышу. Будет сделано, Цезарь». Нарцисс поклонился, попятился и сказал, И сделав знак стоявшему рядом старшему центурионам приторианской гвардии, властно показал на землю растопыренный пятернёй. К изумлению Виспассиана все офицеры тотчас пришли в движение, повинуясь немому приказу. Нарцис был славдем на такой короткой ноге, что свободно рождённые римские граждане, командиры привилегированного подразделения, беспрекословно подчинились ему. Они, размахивая руками, устремились к рядам солдат, и крики стали быстро стихать. А, так гораздо лучше. Итак, ты что-то сказал, Плавт? А моих командирах, Цезарь. Я хотел бы представить их тебе. Конечно, очень хорошая мысль. Император прошел вдоль линии легатов и трибунов, представлявших каждый из легионов. повторяя набор заготовленных фраз. Хорошо провели кампанию. Жаль, что я не присоединился к вам раньше. Может быть в следующий раз. А? Выиграли несколько славных сражений. Я слышал. Полагаю, вы дали им понять, каковы римляне в деле. Надеюсь, вы оставили в живых достаточного варваров для приличного боя. Мне нужно наверстать упущенное. Прихрамывая. Он отошел от последнего трибуна Девятого Легиона и остановился перед легатом Второго. «Хорошо, про... Ба, это Флавий Веспасиан, как дела?» «Все в порядке, Цезарь. Что ж, это приятно, очень приятно. Слышал превосходные отзывы о твоем брате. Ты должен гордиться им». «Да, Цезарь», — холодно ответил Веспасиан. «И все же продолжай...» х... «Хорошо служить, и, может быть, в один прекрасный день ты сам получишь право командовать собственным легионом!» «Цезарь!» Нарцисс плавно выдвинулся вперед. «Старым легионом командует как раз этот Флавий!» «Тогда кто же тот, другой?» «Флавий Сабин, прикреплен к штабу!» Свет понимания смутно забрежил на физиономии императора. «Ага!» Значит, это тот, у которого жена. Как ее зовут? Плавия Цезарь, ответил Веспасиан. Верно, так ее и зовут. У нее потрясающая маленькая рабыня, верно? Я не против как-нибудь к ней приглядеться получше. Рабыни, разумеется, поспешно пояснил Клавдий. То время, как Веспасиан пытался взять себя в руки, Иба начинал медленно закипать. Но твоя Плавия тоже о -о очень даже симпатичная особа. Только немного своевольная, а, нарцисс? Император подмигнул своему вольноотпущеннику, но тут его снова одолел тик. Лицо Клавдия передернулось. Нарцисс слегка покраснел и обратился к Плафту: «Представь следующего, пожалуйста. Вителли, старший трибун второго легиона, Цезарь. Вителли, мой мальчик, у тебя все хорошо?» спросил Клавдий. Как всегда, Цезарь. С самодовольной улыбкой ответил Виттельи. Твой отец передает тебе привет и надеется, и надеется. Лицо Клавдия сморщилось от напряжения, прежде чем ему удалось поймать мысль. А вспомнил, надеется, что ты составишь славу вашей фамилии. Точно так он и сказал. Ты как будешь сегодня на перу? «Прости, Цезарь, но обременительные служебные обязанности, возложенные на меня моим легатом, требуют, чтобы я рано лег». Клавдий рассмеялся. «З-з-значит, сегодня тебе не повезло. С -с служба есть служба. С -с -с Старайся, юный Вителий, и ты д -д далеко пойдешь». «Сделаю для того все возможное, Цезарь». Клавдий продолжил движение вдоль офицерского строя, и Вителий... рискнул быстро подмигнуть легату. Завершив, наконец, обход, император, согласно церемониалу, отсалютовал орлам легионов и произвел требуемое возлияние возле армейского алтаря, после чего нарцисс провел его в роскошной покое, возведенной для него на плацу. Как только Клавдий скрылся из виду, генерал Плавд отпустил офицеров, после чего, Погонщики увезли слонов, а приторианцев разместили в заранее подготовленных палатках возле самого плаца, как можно ближе к царствующей особе, жизни которой они поклялись защищать ценой собственных жизней. Виспасиан поспешил к своему командующему с твердым намерением на серо, с во что бы то ни стало предупредить его об опасности. Лавт бросил на него усталый взгляд. поджал губы, но, видимо, осознав, что от легата все равно не отделаться, сказал «Даже с женой еще не повидался». «Никак нет, командир». «Ну ладно, но только быстро». График командующего был очень плотен, и любая задержка грозила немалыми неприятностями. «С глазу на глаз, командир!» За плечом командующего в пределах слышимости маячил Вителий. То, о чем я собираюсь сказать, предназначено только для твоих ушей. Проклятия у меня нет на это времени. Должно найтись, командир, поверь мне». Подобная настойчивость являлась явным нарушением субординации, и Плафт понимал, что такой крепкий службист, как Виспасиан, не позволил бы себе ничего подобного без веских причин. Быстро кивнув, он поманил легата за собой в штаб, Где завернул в первый попавшийся канцелярский отсек. Писцы, торпевшие над документами, удивленно подняли головы. Оставьте нас, приказал Плафт. И писцы, положив свои перья, тут же торопливо покинули помещение. Плафт закрыл полок и сердито повернулся. Ну, выкладывай, что за нетерпящее отлагательство новость? Я должен выслушать незамедлительно и непременно с глазу на глаз говори. Веспасиан не заставил просить себя дважды.